Только не знали они, где начало этим дорогам. Хотели спросить о гнеглавых, но те укрылись за золотыми стенами стольного града и пламенами отбрыкивались. Пошли бесстрашные селектриты на приступ, дейтерия да и, и трития не жалея, так что пекло разверзшихся атомных ядер в самые звезды небу заглядывало. Стены града сверкали золотом, но в огне открылась их истинная природа. Были они воздвигнуты из пиритов и скритов, и теперь превращались в жёлтые тучи серного дыма. Там пал Диодий, затоптанный огненогими, и брызнул разум его, как букет многоцветных кристаллов, осыпая панцирь. Схоронили его в гробнице из чёрного оливина и отправились в витязи дальше, к границам огнепального царства, коим правил царь-остроцит-звездобойца. Была у него сокровищница, полная огненных ядер, содранных с белых карликов. Да таких тяжеленных, что только страшная сила магнитов дворцовых удерживала их от падения сквозь землю, в самую глубь планеты. Тот, кто на планету ступил, не мог ни рукой шевельнуть, ни ногой, ибо при огромное тяготение сковывало вернее, нежели болты и цепи. Тяжко пришлось Триодию с гиптодием. Астроцид, завидев их у замковых бастионов, стал выкатывать белых карликов одного за другим и огнедышащие их туши витязем прямо в лицо пускать. Всё же одолели они его. А он им открыл, какая дорога ведёт к бледнотикам. Но обманул их. Затем, что и сам он дороги не знал, а только хотел избавиться от страшных воителей. И вошли они в чёрную сердцевину тьмы где Триодия неведомо кто застрелил из пищали антиматерией. Может, кто-то из кибернюхов-охотников, а может, кто был самопал, поставленный на комету бесхвостую. Как бы то ни было, триоди исчез, успев только выкрикнуть «Аврук!» любимое слово, боевой клич его рода. Гиптодий же упорно пробивался вперёд. Но его ожидала печальная участь. Застрял его корабль между двумя гравитационными вихрями — Бахридой и Сынтией минуемыми. Бахрида время ускоряет, а Сынтия замедляет. И есть между ними промежуток стоячий, в котором минуты ни вперед, ни назад не текут. Замер там Гептодий живьем, и висит вместе с бесчетными фрегатами и галеонами прочих островитезей, пиратов и мракоходов, ничуть не старея, в безмолвии и при жестокой скуке, имя которой — Вечность. А когда закончился горестно поход троих селектритов, Перпетуан, киберграф Баламский, коему надлежало отправляться седьмым, долго не трогался в путь. Долго сей электрыцарь в поход снаряжался, все более острый прилаживая себе громоотводы, выбирая все более смертоносные искрометы, огнеплювы и врагокосилки. По натуре весьма рассудительный, задумал он идти во главе верной дружины. Стекались под знамена его конквистадоры. Немало явилось безроботов, которые, иного не имея занятия, охотники были повоевать. Сформировал из них перпетуан галактическую кавалерию. Отличную, тяжелую, бронированную, которую Иначе киберосирами именуют, и несколько летучих гусарско-слесарских отрядов. Однако, при мысли, что должно ему идти и жизнь положить в неведомых странах, что в какой-то луже случайной он воржу обратиться, подогнулись под ним железные голени, грусть кручина его одолела, и воротился он тотчас домой, из горести и стыда слезы роняет о ибо был он вельможе могущественный. С душою сокровищ полный. Предпоследний же матрица и перфорат разумно взялся за дело. Слышал он о стране пигмелиантов, рыбокарликов, род которых возник из промашки конструкторской. Ну, поскользнулся Рейсфедер на чертежной доске, и с матричной формы сошли они горбатыми все до единого. А поскольку переделка не окупалась, так уж оно и осталось. Как другие собирают сокровища? так они собирают знания, за что и прозвали их «охотниками за абсолютом». Мудрость их в том состоит, что они копят знания, не пользуясь ими. К ним-то и направился перфорат, однако не военным манером, но на галеонах палубы кое хломились от всевозможных даров. Решил он снискать их милость облачениями богатыми, позитронами изукрашенными и нейтронным дождем пронизанными. Весы матом из золота в четыре кулака толщиной и бутыли, в коих колыхались редчайшие ионозефиры. Но не прельстились пигмелианты даже пустотой благородной, расшитой волновыми узорами красивейших спектров астральных. И напрасно он в гневе грозился спустить на них электричащего своего лавкадава. В конце концов, дали они ему провожатого, но тот был мириада руким вьюном и все направления сразу показывал. Прогнал его перфорат и пустил лавкодава по следу бледнотиков. Да только след оказался ложным. Каливая там пробегала комета, а ловкодав простодушный. Ампер. Калий принял за кальций, из коего преимущественно и состоит бледнотиковый скелет. Отсюда ошибка. Долго блуждал перфорат среди солнца все более темных, ибо забрался в древнейшие урочища космоса. Шёл он сквозь анфилады гигантов пурпурных, пока не увидел, что его звездоход вместе с безмолвную свитую звёзд в зеркале отразился спиральным, в среброкожем рефлекторе. Удивился он и на всякий случай взял в руки гасильник сверхновых, купленный у пигмелиантов, чтобы уберечься от нещадного зноя на Млечном пути. Не знал он, что видит. А это был узел пространства, его наиплотнейший факториал. Даже тамошним моноастритам неведомый.